Однажды случилось маленькое происшествие. Наткнувшись в журнале на стихотворение Гордона, некто из счетного отдела весело объявил, что среди нас завелся поэт. Гордону удалось почти натурально посмеяться вместе со всеми. Его после того прозвали Бардом, причем звучало это снисходительно, Подтвердилось коллективное мнение насчет Гордона. Парню, маравшему стишки, уж точно не прорваться. Эпизод, однако, имел последствия. Коллегам уже надоело подтрунивать над Гордоном, когда его вдруг вызвал доселе, едва знавший о нем, главный менеджер, мистер Эрскин. «Грузная, неуклюжая стать!» Широкий румянец и медлительная речь мистера Эрскина позволяли предположить некую его связь с полеводством или животноводством. В мыслях столь же неспешный сколь в движениях он был отнюдь не из тех, кто хватает на лету, и лишь демоном бизнеса ведомо, как его занесло в кресло руководителя рекламного агентства. Тем не менее. Личностью он являлся довольно симпатичной, бесхарактерной для дельцов чванливой спеси и с тугодумием весьма приятного сорта. В общее суждение и предубеждение не вникал, человека оценивал непосредственно, а, следовательно, умел подбирать кадры. Новость о клерке, писавшем стихи, его, в отличие от прочих, не шокировала, Даже заинтересовало. Альбион нуждался в литературных дарованиях. Глядя куда-то в бок из-под тяжелых век, мистер Эрскин задал Гордону множество вопросов, хотя беседовал лишь с собственным, задумчиво гудевшим хмыканием. Стихи, стало быть, пишите. Так. «И как, печатают? А? а <смех> и что, платят за это самое? Не густо, а? Не густо. <смех> а, а тоже свои заковыки, а? Строчки в одну длину равня и все такое. <смех> «Еще что-нибудь сочиняете? Истории разные, а? <кười> Интересно». <кười> На этом интервью закончилось. Гордону был определен специальный пост секретаря, фактически подмастерья, мистера Клу, главного штатного литератора. Во всякой рекламной конторе, Постоянный дефицит текстовиков столика и воображения. Как ни странно, гораздо проще найти хватких рисовальщиков, чем авторов, способных придумать слоган типа Экспресс-соус на радость муженьку или Детишки утром требуют хрустяшек. Зарплату пока не прибавили, но фирма присматривалась. Открывалась возможность проявив себя за год перейти в творческий штат, вернейший шанс выбиться в люди.